За обедом, который прошел в полном молчании, Джун боролась с собой. Она была так бледна, так измучена, что старый Джолион приказал отложить карету. Он не позволит Джун ехать. Пусть ложится в постель. Джун не стала прикословить. Она поднялась к себе в комнату и сидела там, в темноте. В десять часов она позвонила горничной. «Дайте горячей воды и скажите мистеру Форсайту, что я отдохнула. Если он устал, я поеду одна». Горничная недоверчиво посмотрела на нее, и Джун повторила повелительным тоном. «Идите и сейчас же подайте мне горячей воды». Бальное платье все еще лежало на диване. Она оделась с какой-то яростной тщательностью, взяла цветы и сошла вниз, высоко неся голову с тяжелой копной волос. Проходя мимо комнаты старого Джолиона, Джун услышала, как он шагает там, за дверью. Он одевался, сбитый с толку, рассерженный. Сейчас уже одиннадцатый час. Раньше одиннадцать они не попадут туда. Джун сошла с ума, но он не решался спорить. Выражение ее лица за обедом не выходило у него из головы. Большими щетками черного дерева он пригладил волосы до серебряного блеска, затем вышел на темную лестницу. Джун встретил его внизу, и, не обменявшись ни словом, они сели в карету. Когда эта поездка, тянувшаяся в вечность, кончилась, Джун вошла в зал Роджера, пряча под маской решительности волнение и мучительную тревогу, чувство стыда, при мысли, что кто-нибудь может подумать, будто она бегает за ним, было подавлено страхом. Вдруг его нет здесь, вдруг она так и не увидит его. Подавлено решимостью как-нибудь, она еще сама не знала как, отвоевать бассейн. При виде бального зала, сверкающего паркетом, Джун почувствовала радость и торжество, она любила танцевать, и танцуя порхала, легкая, как веселый, полной жизни эльф. Он, конечно, пригласит ее, а если они будут танцевать, все станет как раньше. Джун нетерпеливо оглядывалась по сторонам. Появление Басини и Ирен в дверях зимнего сада и полная отрешенность от всего на свете, которую она уловила на его лице, были слишком большой неожиданностью для Джун. Они ничего не видели, и никто не должен видеть ее отчаяние, даже дедушка. Джун дотронулась до руки старого Джолиона и сказала чуть слышно, «Поедем домой, дедушка, мне нехорошо». Старый Джолион поторопился увести ее, ворча про себя, «Я знал, чем все это кончится». Но Джун он ничего не сказал, и только уже, сидя в карете, которая, к счастью, задержалась у подъезда, спросил, «Что с тобой, родная?» Чувствуя, как ее худенькое тело содрогается от рыданий, старый Джолион перепугался. «Завтра же позвать Бленка! Он настоит на этом! Так дальше не может продолжаться! Ну, перестань! Перестань!» Она подавила рыдание, Судорожно сжал его руку и забилась в угол кареты, прикрыв лицо шалью. Старый Джолион видел только глаза Джун, неподвижно устремленные в темноту, и его худые пальцы, не переставая гладили ее руку.